Фельбаха, 1926 год. Двухлетки страшно расшумелись у нее за спиной, и Агнес раздраженно цикнула на них. Она еще никогда не встречала таких хулиганистых мальчишек. Конечно, это все из-за того, что они так часто пропадают у Янсенов и научились от тамошних огольцов безобразничать, подумала Агнес, предпочитавшая закрывать глаза на то, что соседка, можно сказать, выненчила ее сыновей как своих шестимесячного возраста. Теперь-то уж после того, как они переедут в город, все пойдет по-другому. Сидя на подводе, которая перевозила домашний карп, Агнес с удовлетворением оглянулась назад. Она надеялась, что навсегда распрощалась с убогим бараком и сделала первый шаг навстречу той жизни, которой заслуживает. По крайней мере, там вокруг будут нормальные люди, что-то происходит и чувствуется какое-то движение. Дом, который они сняли, выглядел довольно неказистым, Хотя комнаты были и посветлее, и почище, и на несколько квадратных метров просторнее, чем те, которые им достались в бараке. И стоял он не на отшибе, а в самом городке. Сходя С крыльца ей уже не придется месить ногами глину. У нее появятся знакомые, общаться с которыми будет гораздо интереснее, чем с простоватыми женами каменотёсов, которые только и знают, что рожать детей. Наконец-то у нее будет возможность водиться с людьми более широкого кругозора. О том, насколько этим людям будет интересно водиться с нею, ставшей одной из этих самых презираемых ею жонкой натёсов, Агнес предпочитала не задумываться, а возможно, ей даже не приходило в голову, будто кто-то может не заметить, что она им не ничто. Йохан Карл, а ну-ка потише, сидите смирно, а то свалитесь с воза сказал Ландер, собернувшись к мальчикам. Агнес, как всегда, подумала, что он слишком мягко делает им замечания. Она бы на его месте прикрикнула гораздо строже и не только выбронила, но и прибавила бы хорошую оплеуху. Но во всем, что касалось мальчиков, муж был непоколебим. Никто не смеет поднимать руку на его сыновей. Однажды он застал ее врасплох, когда она дала пощечину Юхану и ей тогда так за это попало, что она больше не смела этого делать. Во всем другом она могла добиться от Андерса чего хотела, но когда речь заходила о Карле и Юхане, тут уж последнее слово всегда оставалось за ним. Даже имена для них он выбрал сам. Имена, которые годились для королей, годятся и для его мальчиков, сказал он ей. Агнес на это только фыркнула. Но вообще-то ей было совершенно безразлично, как назовут мальчишек. Так что раз ему так нравится, то пускай. Больше всего Агнес радовалась избавлению от этой беспокойной особой Янсен. Разумеется, для Агнес было очень удобно, что та Бог весть почему добровольно возилась с мальчишками, но в то же время укоризненные взгляды этой женщины действовали ей на нервы. Можно подумать, что ты в чем то хуже других, если не считаешь, что подтирать детям задницы смысл твоей жизни. Подвода не могла подъехать к самому крыльцу домика, расположенного на склоне одного из холмов, что спускались к морю, и пришлось переносить пожитки на руках. Андерсу понадобилось сделать несколько ходок, чтобы перетащить колченогую мебелишку, агнес же сначала поздоровалась с хозяином, который сдавал им дом, а затем вступила в свое новое жилище. Разве думала она когда-нибудь, что две крошечные комнатенки в маленьком домишке покажется ей когда-то ступенькой вверх, означающей улучшение жизненных условий. Однако по сравнению с мрачным бараком, новое жилище было в ее глазах настоящим дворцом. Шурша юбками она переступила порог и с удовольствием отметила, что прежние жильцы оставили после себя чистоту и порядок. Она терпеть не могла жить в грязи, но тесная барачная комнатенка не вдохновляла ее на уборку. Да и полученное воспитание к тому не располагало. Но если она выпросит у Андерса денег на хорошенькие занавески и добьется, чтобы эта жадина купил ковер, то квартирка приобретет вполне презентабельный вид. Прошмыгнув мимо нее в дверь, мальчики ворвались в дом и начали носиться по пустым комнатам как ошалелые. У Агнес все закипело внутри, когда она увидела, как они повсюду оставляют следы грязных ботинок. Карл, Юхан, Заорала она, и мальчики замерли, оцепенев от страха. Едва удержавшись, чтобы не отвеситься на вьям по оплеухе, она схватила обоих за локти, выволокла на улицу и ущипнула каждого за плечо, с удовольствием отметив, как их лица сморщились от плача. "Папа!" захныкал Карл, и тут же к нему присоединился Юхан. "Хочу к папе!" "Да замолчите вы!" зашипела на них Агнес, беспокойно оглядываясь. Не хватало только осрамиться в первый же день. Но мальчики уже не могли остановиться и дружно ревели. Папа! Агнес заставила себя дышать глубоко и ровно, чтобы овладеть собой и не сорваться. Дети разошлись и завопили еще громче. Карин, хотим Карин, стали они кричать, бросившись на землю и колотя по ней пятками и кулачками. Плаксы несчастные, точно такие же тряпки, как их отец. Это надо же, какая-то деревенская баба им милее родной матери. Агнес почувствовала, как нога сама просится двинуть носком ботинка прямо в мягкий живот, но тут на выручку подоспел Андерс. Явился, не запылился. Что тут у вас происходит? спросил он на певучем наречии своего родного Блэкинге, и мальчики моментально вскочили с земли. Папа, мама злая. Ну что такое стряслось? Спросил он безнадежным тоном, бросив на Агнес укоризненный взгляд. Она мысленно обругала его. Даже не зная, что случилось, он заранее встал на сторону сыновей. Она не потрудилась ничего объяснить, а молча повернулась и ушла в дом убирать глину, которую мальчишки натащили в комнаты. За спиной она слышала приглушенные всхлипывания. Близнецы рыдали, уткнувшись в отцовскую куртку. Каков папенька, таковы и сынки.